Издательство 1S Publishing и агентство Frontline Creative представляют. Наталья Жильцова. Колодец мрака. Пролог. Парентон, небольшой городок на окраине сумеречного королевства, являлся типичным захолустием, даже несмотря на то, что стоял на полноводной реке. И большая часть паринтонцев весьма неплохо зарабатывала на рыбном промысле. Не до эстетики обычным рыбакам было, а столица с ее вечной суетой и модными веяниями находилась слишком далеко. В общем, жизнь здесь стекла, размерена и однообразна. Лишь последние события, связанные с возвращением черного колдуна Азорвила, слегка расшевелили местное сообщество и, как следствие, У единственного старого мага-артефактника Гарштеруса, который несколько лет назад решил перебраться в это спокойное местечко, прибавилось работы. Дело в том, что всем горожанам резко потребовались защитные амулеты от нежити. И неважно, что до границы, где проходили боевые действия, было не близко. «Порталы, они везде стоят. Мало ли, куда тирана-некроманта закинет», — аргументировали свое беспокойство рыбаки. И даже то, что вероятность подобного события была минимальна, не могло их разубедить. При этом дурная репутация Горштеруса мало кого смущала. Старик с противным характером, которому частенько захаживали подозрительные личности, казался куда безобиднее Азорвила и его армии. Более того, всё по той же рыбацкой бесхитростной логике. Теперь это было даже в плюс. Мол, раз артефактник сам с тёмными делишками связан, Значит, и защитить от таких вещей тоже способен лучше других. И люди шли. Шли, заказывали индивидуальные амулеты от нежити и покорно платили по тройным расценкам. Поначалу такое повальное паломничество Гарштеруса забавляло, но в последнее время начало порядком утомлять. Всё-таки не привык он столь серьёзные вещи делать на поток. Артефакты, его артефакты, суеты не любили. впрочем деньги никогда лишними не были поэтому гарштеру стерпел вот и сегодня пришлось отрываться от исследований ради очередного защитного артефакта и засиживаться допоздна. конечно свою работу старый маг выполнял четко и без сбоев но это не мешало ему постоянно ворчать когда уже эта история закончится бубнил он себе под нос убирая по местам инструменты не поработать нормально не отдохнуть «Ещё втрою цену поднять, что ли?» Неожиданно в небольшую дверь чёрного хода раздался громкий требовательный стук. гарштерус мгновенно напрягся. Те, кто приходил к нему через эту дверь, обычно не отличались чистотой помыслов. Такие посетители как минимум просили что-нибудь, дабы навредить соседу, а то и куда более серьёзные вещи. Судя по сильным, нетерпеливо повторявшимся ударам, клиент нервничал и торопился. "Кого ещё нелёгкое принесла?" тихо проговорил артефактник. Принимать на ночь глядя никого не хотелось, но к двери он тем не менее подошёл быстро и, прищурившись, прошептал заклинание видения. Лёгкая дымка охватила деревянное полотно, делая дверь полупрозрачной для глаз мага. И Гарштерус рассмотрел по ту сторону высокого русоволосого мужчину. Лицо позднего гостя выражало крайнюю степень напряжения, а глаза лихорадочно блестели. Мужчина был прекрасно знаком старику, более того, являлся очень выгодным, хотя и опасным клиентом, особенно в последнее время. Но отказывать такому гарантировано нажить врага. Поэтому, вопреки недавнему желанию больше ни с кем сегодня не работать, Гарштерус открыл дверь. «Лорд Данеллион, -э приветствую вас». Едва посетитель переступил порог, поклонился артефактник. «Как я понимаю, что-то срочное?» «Да», — с лёгкой хрипотцой ответил мужчина. «Мне нужен амулет сокрытия ауры. Немедленно. Если готовых у тебя нет, делай прямо сейчас при мне». И, не дожидаясь приглашения, прошёл в кабинет лабораторию старого мага. Разом напрягшийся Гарштерус поспешил следом. Он прекрасно видел, что состояние и внешний вид Данелиона далеки от идеальных, и, зная о том, что маг связан с Азарвиллом, мгновенно сложил эти факты воедино. Если одному из сильнейших магов потребовалось скрыться, значит, Азарвилл проиграл войну. И неважно, каким образом это случилось, главное, теперь победители будут разыскивать и карать пособников тирана. к примеру, Данелиона, и того, кто его укрывает. Гарштерус невольно сглотнул. Ещё проблем с правосудием ему не хватало. Ведь казнят же и к гадалке не ходи. Спровадить бы попавшего в опалу мага побыстрее. Но, как назло, нужного амулета у артефактника не было. Придётся делать. Таким, как Данелион, нет, не говорят. Ох, только бы никто не прознал об этой сделке. Судорожно размышляя о том, как бы обезопасить самого себя от возможной кары властей, Гарштерус зашел в лабораторию и быстро начал подготавливать все необходимое для работы. Нежданный клиент тем временем тяжело опустился в кресло и тыльной стороной ладони стер испарину со лба. — Вы неважно выглядите, — осторожно отметил артефактник. — Я и чувствую себя паршиво. Данелион мрачно усмехнулся. «Хотя по сравнению с озорвилом чтоб его демона у темнейшего драли, мне еще грех жаловаться». «Почему же? С вашей силой, со своей силой мне можно попрощаться, пока не избавлюсь от светлого проклятия». Резко перебил Данелион. «Светлое проклятие?» Гарштерус поперхнулся, едва не выронив склянку порошка с кристаллами для затирки. «Но как? Хотя это, видимо, то самое, каким по легенде в прошлый раз остановили Азорвила. «Именно», — подтвердил тёмный маг и скривился. «Азарвила уничтожили, а меня зацепило эхом. Пока не колдую, ещё терпимо, но каждое использование магии превращается в пытку. Сам понимаешь, в таком состоянии не посражаешься». «Да, это проблема». согласился артефактник мысленно поежившись подобную участь для себя он даже в кошмарном сне представить не мог значит вам и впрямь желательно покинуть сумеречное королевство и не только его процедил дэнелеон на меня объявлена охота по всем королевствам по всем королевствам но почему гарштерус вновь изумленно кашлянул чтобы королевство Невзирая на все разногласия, целенаправленно искали одного единственного преступника? Не просто объявили вне закона, но и активно, совместно преследовали? Это как же надо было им насолить? Продолжить дело Азарвила по захвату власти, что ли? Однако прозвучавший ответ оказался еще более неожиданным. Официально за пособничество кровавому тирану, а не официально... «Они считают, что у меня есть ключ к книге Азорвила. «Ох!» Гарш с об этой книге, разумеется, был наслышан, поэтому вопрос сорвался с его губ сам собой. «А у вас есть ключ?» «Нет у меня ключа». В голосе Данелиона прозвучало отчетливое раздражение. И у Азорвила его не было, насколько мне известно. «Как это?» «А вот так». Озорвил был в бешенстве, говорил, что ключ, скорее всего, потерялся при вынужденном перемещении из другого мира. Он сам искал этот ключ и пытался просчитать, где тот может быть. «Это плохо», — пробормотал Гарштерус. Руки его уверенно наносили магическую символику на медную пластину браслета-артефакта, но сам старик мыслями был уже далеко. «Книга Азарвила — это большая удача для любого мага». «Если бы ключ был у вас, вы бы могли получить книгу, ну, или поторговаться за свою жизнь». «Но ключа у меня нет, повторяю», — нетерпеливо рявкнул Данелион. «Так что приходится прятаться, как трусливому зайцу. Эх, если бы не это проклятие! Как его снять? Как, скажи мне!» Вопрос был из разряда риторических, и ответа не требовал. однако гарштерос все же развел руками и произнес избавиться от проклятия можно лишь с помощью светлых вы и сами это знаете только те кто его наложил могут его снять темный маг с силой выдохнул потом прикрыл глаза и откинулся на спинку кресла знаю устало согласился он и мы оба понимаем что они этого никогда не сделают это верно Согласился артефактник и замолчал, прикрепляя на браслет кристаллы-накопители. «А ведь при постоянном использовании менять их придётся часто», — мелькнула у него мысль. «И к кому Данали, он будет обращаться?» «Разумеется, ко мне». Рисковать и подставляться не хотелось очень, но и отказаться напрямую было нельзя. Даже заманчивое желание попросту сдать тёмного мага властям и то оставалось лишь мечтой. У такого типа вполне может сработать и посмертное проклятие. Нет, избавляться от ставшего слишком неудобным клиента необходимо было иначе. Вежливо, с гарантией последующего хорошего отношения. Но как? Гарштерус задумчиво покусал губу, и вдруг, озаренный идеей, поднял голову. «Впрочем, кажется, есть еще один вариант», — произнес он, отдавая готовый браслет. «К примеру, Ленелиру Сирскому удалось обрести невосприимчивость к светлой магии?» «Да, я об этом наслышан и даже вживую успел убедиться», — Данелион скрипнул зубами. «Но демон его раздери, я не знаю подробностей этого обряда». «Их знаю я. В мои руки в своё время попало очень много книг. И это обряд бракосочетания», — стал объяснять Гарштерус, — «но непростой. В тех записях, которые я читал, говорилось, что сначала необходимо оказать светлому магу помощь, потом добиться добровольного согласия на помощь от этого же мага в ответ». И лишь после выполнения этих условий заключённый брак будет считаться состоявшимся и принесёт необходимую защиту. «Хм. Даже если и так, всё равно необходима светлая, которая согласится по собственной воле связаться со мной, скептично отметил Даналеон. И где такую взять? В воскресную обитель обратиться? Зачем же? Можно поискать там же, где и принц Линелир в ограниченном мире». Глаза Доналиона сердито сверкнули. «Я не расположен к шуткам, Горштерус», — процедил он. «Помилуйте, мой лорд, я серьезен, как никогда. Подумайте, ведь это действительно неплохой вариант. В этом мире на вас идет охота. Но не в другом. А мир Земли патрулируют светлые маги. Значит, там вполне можно найти одну из них». «Старик, твой план нереален. Даже под проклятием я слишком силен для того, чтобы меня пустило в тот мир». «Ограничитель магии», — тихо произнес артефактник. «У меня он есть». «Предлагаешь мне добровольно, практически полностью лишить себя сил?» тотчас взвился Данелион. «Ты сдурел?» «Это другой мир, мой лорд», — напомнил Гарштерус. Там нет магии и магов, кроме нескольких светлых. Только технология и обычные люди. Если замаскироваться, вам ничего не грозит, и вы будете в безопасности от охотников этого мира. Найти одну из дежурных светлых и обворожить девушку, много ли сложностей. Магия для этого не нужна. Зато потом вы получите столь необходимую защиту. «Либо вы, конечно, можете скрываться, но рано или поздно вас найдут. Или можно вновь попытаться добраться до колодца мрака». При этих словах одного из сильнейших тёмных магов передёрнуло. «Я понял», — прервал он. «Давай ограничитель». Тусклый металлический ошейник появился в руках артефактника, как по волшебству. «Вам...» Нужен кто-то, кто сможет открыть портал между мирами. передавая артефакт, напомнил Гарштерус. Найдется. Отмахнулся Денелеон. У меня должников хватает. Потом поправил браслет на руке, положил ограничитель во внутренний карман куртки и направился к выходу. Наконец-то. Старик едва сдержал вздох облегчения. А тот, кого еще недавно боялась целое королевство, обернувшись на пороге. серьезно произнес благодарю за помощь и совет гарштерус без награды ты не останешься и исчез за дверью артефактник устало прислонился к прохладной стене нужна мне твоя награда как гашари сена едва слышно пробормотал он лишь бы тебя больше не видеть и чтоб никто не прознал что ты вообще ко мне приходил Гарштерусу не повезло. Слишком долго Данелион Мрачный находился без амулета сокрытия ауры, и слишком тщательно его всё это время искали. Так что случилось неизбежное. Уже через пару часов к нему пришли. Столкнувшись с ледяным взглядом высокого хмурого королевского дознавателя, старый артефактник мысленно возблагодарил всех богов за свою прозорливость. и сам без малейших понуканий начал выкладывать подробности общения с объявленным вне закона магом. Разумеется, приукрашивал как агрессию незваного гостя, так и собственное безвыходное положение. А как иначе-то? Жить-то хотелось. Зато под конец торжественно объявил, что Данелион больше не опасен. «С чего бы это?» — жестко уточнил дознаватель. ты старик рассказал врагу о другом мире и о ритуале теперь у него есть шанс а если у доальлеона к тому же есть ключ от книги озорвила нет ключа у него нет уверенно опроверг гарштерус как и шансов на получение светлой защиты потому что рассказывая об условиях обряда я нарочно умолчала о двух важных вещах во первых о том, что помощь светлому магу должна быть оказана не специально, а бескорыстно, спонтанно, случайно. И поскольку Данилеон Мрачный будет намеренно пытаться оказывать такую помощь, то для обряда она не будет засчитана. Ну а во-вторых, я не сказал о том, что брак должен заключаться на крови, то есть об обязательной девственности светлого мага, «А светлых, как вы знаете, девственными из искристой обители не выпускают». Хм. ты впрямь хитер!» Дознаватель довольно усмехнулся. «Значит, Даналион с ошейником-ограничителем, и потому практически беззащитный, находится в другом мире?» «Прекрасно!» «Что ж, теперь мы быстро от него избавимся!»